Глава 11. Возмездие. Отойдя метров на 300 и выбрав удобную позицию, они принялись за маскировку собственного наблюдательного пункта. Нужно выяснить, что представляет из себя мангруппа. А вот ждать пришлось долго. Пропустив сеанс связи с дозорными, как ни странно, никто не явился, дабы узнать, почему те молчат. Гантрак, обвешанный кустарной бронёй, в сопровождении буханки, в крыше которой зэки сварганили самодельную собачью будку с ПКМом, появились только спустя полтора часа. «Восемь человек», – считал Вилен, – «два пулемёта, гранатомётчик, остальные с автоматами». «Одеты хорошо, никакой афганки, вещи в основном новые. Милая, ты готова?» Марина кивнула. Последний час она с трудом держалась на ногах. На неё свалился основной груз. Сначала допрос пленных, потом призыв тварей, и вот теперь ей снова выпала честь нанести удар. Она так и не отпустила сознание двух немаленьких кабанов, которые прикончили дозорных. Обливаясь потом, она сохранила контроль над мутантами, и теперь те ждали своего часа, всего в 40 метрах от зеков. Пепел снова тихонько заворчал. Именно в этот момент, сметая густые кусты и тонкие стволы деревьев, в основную группу врезались два приличных кабанчика килограмм под 200, может, чуть поменьше. Не дотягивали они до того монстра, которого завалили на тренировочных стрельбах. Зэки открыли ураганный огонь, и Сергей, пристально наблюдавший за схваткой в бинокль, сумел оценить их выучку. Бойцы были никакие. Пулемётчик в буханке просто проспал атаку, но в его защиту нужно сказать, что он смотрел в противоположную сторону и просто не успел развернуть своё неповоротливое укрытие. Второй пулеметчик в гантраке начал долбить длинными очередями по несущимся по лесу мутантам, но поскольку деревьев там хватало, половину пуль приняли на себя дубы, а когда кабаны оказались открыты, лента опустела. Гранатомётчик пал первой жертвой. Какой дебил его расположил ближе всего к деревьям? Непонятно, но именно его снёс несущийся впереди боров. Пролетев 4 метра по воздуху, изломанное тело вписалось в борт гантрака, размажив себе голову. Если до этого момента он был жив, то теперь гарантированно скопытился. Ещё один автоматчик, красивый высокий парень, взлетел в воздух и приземлился на крышу буханки. На этом удача мутантов закончилась. Другие боевики не теряли времени и лупили длинными очередями прямо во фланг кабанам. Первого свалили, когда он только развернулся на них, второго через пару секунд добил пулемётчик Суаза. Удачная очередь перебила позвоночник твари, и та рухнула на землю, продолжая ползти на прилично напуганных боевиков. «Похоже, кое-кому из них придётся менять штаны», – шёпотом заметил Макс. «Но я не осуждаю». Скорее всего, я бы тоже навалил приличную кучку со страху. Марин, а там ещё пары кабанчиков нет, а то -6 лучше, чем минус четыре. Даже если бы и были, не открывая глаз, ответила ведьма, у меня просто не хватило бы сил, чтобы взять их под контроль. Если бы попыталась, они скорее напали бы на нас, чем на них. Макс кивнул и ничего больше не сказал. Выглядела Марина плохо, бледная, на запылённом лице под солба проложил грязные дорожки. Она сидела, прислонившись спиной к внушительному дубу, и как будто бы дремала. «Три с половиной», – спустя десять минут произнёс Велен. Второго пострадавшего всё же уложили на носилки. Досталось ему, но ещё живой. Встанет он не скоро, если у него нет десятка переломов, то он просто везунчик. «Всё равно четыре», – ответил Сергей, пропуская мимо себя гантрак и два «УАЗа». «Воевать он не сможет, а значит, в минус». «Что верно, то верно», – согласился Макс. «Считать нужно только активные штыки, а этот явно не боец в ближайшие месяц, если вообще встанет. Странно, что они не оставили никого на посту». «Ничего странного, там сейчас кровищей пахнет, стреляли». «Мутанты разные поблизости бродят, я чувствую штук 6-7 в радиусе километра. Не беспокойся, завтра пост снова будет обитаем, и мы сможем их убить», – сказала Марина. Ну что ж, первый этап можно считать удачным, – подвёл итог Вилен, потрепав пепла по загривку, когда звуки двигателей затихли вдалеке. «Если бы не плотность огня, то потерь у зэков было бы больше». Бойцы они, конечно, аховые, их теперь 18. И «Если всё пойдёт по плану, то в посёлке их будет сильно меньше», – подвёл итог Макс. «Да, если всё пойдёт как надо, то против нас будет всего десяток», – согласился Велен. «Главное, чтобы всё вышло, а теперь двигаем в сторону дома, нам ещё прогон делать, хотя бы провести пару репетиций захвата поста и гантрака». «Сколько там до посёлка? 150 метров от дороги. Почему они не возвращаются пешком?» «Двести, поднимаясь и поправляя свою бессменную чудо-снайперку», произнесла Марина. «Раньше дома вообще примыкали к самой дороге, но после катастрофы были большие пожары, и десятка-три просто выгорели и заросли бурьяном, а пешком они не ходят потому, что в первый раз на них наскочил резвый мутант, получившийся из собак. Я зову их шавками. Вы таких отстреляли за день до встречи с нами. Странно, что он был один. Обычно стаями охотятся, не меньше пяти особей. Но и тот успел порвать пару зэков, одного насмерть. Именно поэтому теперь за ними ездит гантрак, водитель и пулемётчик. того ещё до боя, если всё выгорит, они лишатся восьми человек», – подсчитал Макс. «Их останется десять». «Хороший план!» «Но это если всё выгорит», – остудил бывшего мента Вилен. «Задачка-то непростая – тихо убрать дозор на дороге, вернуться, ликвидировать блокпост и уничтожить экипаж Гантрака. Слишком много если!» За полтора часа они добрались до Анклава. Один раз видели мутанта, напоминающего согнутого человека с горбом на спине. Тот сидел на крыше старого частного домика и внимательно наблюдал за проходящим в сотни метров от него отрядом. Макс даже вскинул свой автомат с накрученным на стволом пБСом, но Марина отрицательно покачала головой. «Жить надоело», – тихо поинтересовалась она. «Это призрак. То, что ты видишь – иллюзия, проекция. Нам продемонстрировали, что мы идём по его территории, он не собирается атаковать». «Откуда знаешь?» «Ты ещё жив», – резонно заметила ведьма. «Ни я, ни пепел его не учуем. Он засел где-то в пределах видимости, но найти нереально». «Почему же он не атакует, если такой крутой?» – задал в свою очередь вопрос Сергей, вертя головой и пытаясь найти противника. «Потому что я с вами», – пояснила девушка. «Он знает меня». Кроме того, он уязвим в атаке, для убийства ему придётся принять материальную форму, а ещё он знает, что меня не обмануть иллюзии. Так что оставьте вы это, и если увидели такую тварь, валите оттуда подальше. Ваше счастье, что подобных очень немного, а вот мне сюда надо будет потом вернуться. Призраки – большая редкость, у них есть ценная железа, мы зовём её «третий глаз». Правильно извлечённое и вставленное в определённый прибор может создавать иллюзию на дистанции до 10 метров. Жаль только, что действие кратковременное, всего секунд 7-8, но если удастся отвлечь врага на это время, ты победил. Но это не сейчас. Охота на призрака требует времени и нервов. Сейчас у нас нет ни того, ни другого. Так, слушая лекции о всяких мутантах, которых Марина встречала за свою долгую жизнь, они дошли до Анклава. К моменту возвращения Захар со своими людьми создал полную копию блокпоста на дороге. После быстрого перекуса приступили к тренировкам. Штурмовая группа из Вилена Сергея, Макса, Олега и Жанны раз за разом зачищала укрепления зэков, роль которых играли люди Захара. Первые проходы были просто катастрофическими и вели к полному уничтожению атакующих, но дальше приноровились. По плану на рассвете штурмовики должны были засесть в руинах ближайшего дома в 20 метрах от укрепления, дождаться окончания смены и, когда будет вызван гантрак, атаковать блокпост, захватить его и, дождавшись транспорта, устранить водителя с пулемётчиком и на захваченной машине – Вернуться в посёлок. На Якутии с Мариной снайперская поддержка. Задача для стрелков, надо сказать, не самая простая. Дистанция в 1200 метров, противник ведь на месте тоже сидеть не будет. Группа Захара должна была поддержать атаку после того, как основная группа войдёт внутрь. А ещё пришлось подключить к делу Весёлого и его уркаганов. На их плечи ложилась задача по ликвидации секрета возле поста ДПС. Авторитет уже дал согласие на операцию, но потребовал в виде доли УАЗ дозорных. Велен несколько минут обдумывал предложение Сергея, потом кивнул. «Пожалуй, это оптимальный вариант, только бы они в спину не ударили. Оплата в виде машины вполне нормальная». Правда, работёнка там простая, но в режиме цейпнода придётся воспользоваться услугами стороннего подрядчика, только бы они всё дело не завалили. Весёлый заверил, что пошлёт на ликвидацию четвёрку своих лучших бойцов. Он, правда, просил, чтобы мы и его людей в посёлок взяли. Уже больно он хотел поквитаться за своего парламентёра, но тут уж я отказал. Он понял и настаивать не стал. «Ты уверен в нём?» Рыбак пожал плечами и раздавил окурок каблуком. «Нет, конечно, но тут он на нашей стороне, и гнили я за ним особо и не заметил, пока что он нам дорогу нигде не переходил. Кстати, он сказал, что к нему прибились ещё шесть человек, четверо зэков из разгромленных команд и двое добровольцев. Жаловался, что с бабами совсем плохо». Велен на это только хмыкнул. Это очень ценный ресурс, а учитывая, что ворота скоро прекратят функционировать, получить его можно будет либо силой, либо торговлей. Вот только оба варианта граничат с рабством, и это меня мало устраивает. «Но не обязательно, может получиться как на Кавказе с выкупом невесты, но без жескоча», подключилась к разговору Жанна. «Но вы правы, если не выровняется ситуация, то либо менять ориентацию – либо идти на всё ради обладания нами. «Пересылка идёт просто сумасшедшая», – напомнил Вилен. «Странно, что здесь не бегают толпы переселенцев». «Похоже, их перекидывают непосредственно на Урал. Смысл их забрасывать сюда, если центр цивилизации будет там», – заметила Марина, сидящая на мешках с песком. «Думаю, Захару предлагали нечто подобное, но он отказался, так ведь?» Она посмотрела на переселенца, который что-то обсуждал со своими людьми. «Было такое», – отозвался тот. «Вот теперь уже жалею. Хотел поближе к родным местам. Думаю, много будет таких. Сомневаюсь, что другим поселенцам откроют информацию по астероиду и что за Уралом отстраивается центр новой цивилизации и станут они прыгать туда, где им всё знакомо». «Логично», – согласилась Марина. И наверняка туда приглашают не всех, а только избранных. Остальных будут забрасывать поближе, но не слишком. Ладно, решительно поднимаясь, произнёс Ильич. Отдохнули, давайте по новой. Захар пожал плечами и махнув своим, снова занял блокпост. Сергей кивнул и посмотрел в небо. Погода явно портилась, тучи становились всё плотнее и похуже вот-вот должен был зарядить дождь. Это надолго, проследив за его взглядом, заметила Марина. К вечеру начнётся дождь и заряди дней на пять, а может на неделю. Но я тебе так скажу, будет сыро и грязно, но лучшей погоды для нашего дела не придумать. Прогноз ведьмы сбылся на все сто процентов, и к семи вечера с неба упали первые капли. Сильным дождь назвать язык не поворачивался, но он был холодным, мерзким и противным. Обломаемся мы завтра, неожиданно произнёс Олег, пряча сигарету в кулаке. Не выйдут они в такую погоду, либо ограничатся секретом на дороге, и что тогда делать будем? Вариантов мало, ответил Макс. Либо они решат нашу проблему, либо мы их, и выбор у нас небольшой. Или мы идём на пулемёты, Или придумываем, как их вытащить наружу? Завтра будем смотреть, но мне кажется, Олег прав, заметил Вилен. Они зачем пост держат, чтобы людей на дороге ловить? Одни сообщают, другие блокируют, третий на усилении. А какие люди на дороге в такую погоду? Только если их застало в пути, но я бы зашкирился и пересидел в тёплом и сухом месте. На трассе хватает маленьких городков и деревень. Так что, скорее всего, погода нас обломала. Не выйдут они на дорогу, нечего им там делать. Хочешь отменить операцию? Нет, рыбак, покачал головой лич. Ничего не отменяем, садимся до восхода в засаду, каждый на своей позиции и ждём. Не появятся, тихо снимемся с места и уйдём, и будем думать, как их извести. А если всё пойдёт по плану, значит, суждено нам завтра пострелять. «Как там Левченко вместо встречи изменить нельзя?» – сказал, слегка наморщив лоб, выдал Олег. «О, точно, вспомнил!» «Ну что, старшой, окропим снежок красненьким?» «Окропим!» – согласился вилен улыбнувшись. «А теперь давайте есть и спать. Завтра будет тяжёлый день!» Выходили за час до рассвета. Дождь то прекращался, то начинался по новой. Все были закутаны в плащ-палатки. На базе оставались только женщины. На них ляжет забота по охране анклава. Самыми боеспособными были жены Макса, Ольга и Алиса. Кое-какой опыт имелся у Галины. Она даже служила в армии в войсках связи. Во всяком случае, знала, с какого конца из автомата пуля вылетает. Остальные – ни рыба, ни мясо. Хотя Наташа и Аня в последнее время уровень подтянули, и могли оказать сопротивление. Оставшиеся дамы были тёмными лошадками, на что способны неясно, но вроде калаши сжимали довольно уверенно. Выйдя на дорогу, отряд разделился. Тимир и Марина ушли в город занимать позицию, хотя если погода не улучшится, они просто не смогут стрелять на такую дистанцию. Дальше двигались вместе с людьми Захара, но и те скоро свернули. Им предстояло засесть в полусотни метров с другой стороны дороги в подвале недостроенного дома. Велен уверенно вёл группу. С дороги свернули в заросли, шли осторожно. Сейчас самыми опасными были не люди, а мутанты. Налетят, придётся стрелять. И тогда, скорее всего, конец скрытности. Хотя, может, и пронесёт. Вся группа была вооружена бесшумным оружием. К расположению противника вышли к самому рассвету. Низкие тучи, изморозь, серое на востоке небо. Руины дома сначала осмотрел пепел. Минер бандитов не забыл об этом укрытии, и пёс нашёл две растяжки с обычными сигналками, которые аккуратно сняли. Устроившись, приготовились ждать. Сначала последовал доклад от Захара, что он и его люди на позиции, затем доложилась Марина. Позицию заняли, но погода говно, и если не изменится, даже с нашей шикарной оптикой работать не выйдет. Да и пуля на такой дистанции с такими помехами будет гулять как безумная. «Там вообще шевеления есть?» – спросил шепотом Вилен. «Пока никаких. Видела охранника у гаража с рабами. Всё, больше люди на улице не появлялись». Спустя час, когда окончательно рассвело, стало ясно, что сегодня будет облом. Ведьма с якутом пасли противника, и тот, похоже, никуда не собирался. Только рабов из гаража провели куда-то вглубь посёлка, там было что-то вроде автомастерской. Но всё же дорогу решили не оставлять без внимания, и УАЗ с парой бандитов уехал в сторону паста ДПС. «Если ничего не изменится, придётся уходить», – пробормотал Сергей в гарнитуру на общем канале когда машина проехала мимо них и выехала на трассу. Велен согласно кивнул. «Вот только торчать нам тут до сумерек придётся. Эти падлы наблюдателя на чердаке держат. По светлому времени нам не уйти с этой точки, так что ни курева ни жратвы». День приближался к обеду. Группа Велена по-прежнему оставалась на месте. Отличные плащ-палатки не давали промокнуть, но всё равно сырость пробиралась под них. Жанна изредка вздрагивала от холода, хотелось встать и разогнать кровь, ноги затекли, и она с трудом меняла положение, чтобы они совсем не одеревенели. Сейчас девушка жалела, что напросилась на эту операцию. «Ждать самое сложное», – говорил Юра. «Теперь она поняла, насколько это сложно» но обратно уже не отыграть, так что приходилось с в зубы терпеть. В час Велен уже хотел дать отбой остальным, отсылая их на базу, когда Марина сообщила, что в посёлке поднялась суета, из гаража вывели буханку и гантрак, а также автобус, и все грузятся в него. «Как думаешь, что происходит?» – шёпотом спросила Жанна у лежащего в паре метров от неё Сергея. «Без понятия», – отозвался рыбак, – «но мы скоро выясним, хотя идеи у меня есть». Он кинул кусок щепки в плечо Велена. «Командир, пусть Якут перейдёт на сторону дома, обращённую к Москве. Думаю, дозорные засекли на дороге людей, и эти собираются на промысел». Ильич кивнул, мол, понял, и принялся шептать в гарнитуру приказ. Потянулись минуты ожидания. За спиной в посёлке ревели двигатели, Вот пришла информация от ведьмы, что зыки в количестве 12 человек выдвинулись, и точно через минуту мимо засады проехала буханка, а следом, дав ей фуру метров в 50, гантрак с забронированным автобусом. Свернули они в сторону Москвы, как и предполагал рыбак. Расположившись на развилке дороги, они приготовились ждать. Их из осадников разделяло всего метров 200. «Надо решать», – быстро проговорил Сергей в гарнитуру, обращаясь к Велену. «Шанс идеальный, мы все на позиции, Маяку и весёлому, пусть ударит с тыла вместе с нашими, а мы, как и планировали, ударим по посёлку». Ему, чтобы выдвинуться и добраться, нужно минут пятнадцать, и это на транспорте, а если пешком, то верные полчаса, а то и час. Здесь быстро не ходят, сам же говорил, что его ребята раньше семи не понадобятся. Теперь эта предосторожность сыграла против нас. О, Якут доложился. Точно на дороге караван в четыре машины. Джип впереди. Какой-то старый и ржавый. Видно плохо. Гантрак и два грузовика Шишиги. Ползут от Юревца. До нас километра два. Сколько народу не ясно. Решай, командир. Тихо произнёс рыбак в микрофон. Всё к чёрту летит, но это шанс. «Решай!» – тут же отозвался Захар. «Ждём команды. Это уже Марина на общем канале. Мы можем работать по основной группе противников. До них нам ближе, чем до посёлка». И Вилен решился. «Слушай приказ. Второй группе занять позиции в тылу противника. Работать только по приказу. Якуту поддержать огнём. Цель водители, пулемётчики и гранатомётчики. Ведьма, работаешь по посёлку». Первая цель – крупнокалиберный пулемёт на чердаке и наблюдатель. Моя группа скрытно выдвигается к посёлку. Задача прежняя – уничтожение противника в логове. Операцию начинаем только в случае столкновения бандитов с караваном». «Есть!» – посыпались на общем канале короткие ответы. Неопределённость и ожидания закончились. Впереди бой! Пепел, накнувшись к уху пса, произнёс Вилен. «Твоя задача – тихо провести нас до посёлка, минуя мины, растяжки и сигналки». Пёс тут же заворчал, давая понять, что всё ясно и будет сделано, и медленно пополз к выходу. Группа крылась по пепелищу, заросшему высокой травой и кустами. Впереди, пригнувшись, двигался пепел, обнюхивая чуть ли не каждые полметра. Пока что буйная растительность и обилие зелени скрывала отряд от глаз двух наблюдателей. Ведьма давала постоянные уточнения по их действиям. Один торчал за крупняком на чердаке, второй находился правее на вышке. Велен вывел отряд границы кустов минут через 15. Оставшиеся 50 метров предстояло преодолеть по голому полю. Рабы расчистили полосу безопасности, вырубив кусты и растащив завал сгоревшего дома. Остался только заросший фундамент, единственное укрытие на середине пути. Но туда соваться точно нельзя. Минер наверняка оставил пару гостинцев для тех, кто захочет укрыться. Наверняка и тут много растяжек, и надежда только на пепла. Оказавшись на границе, группа затаилась. Часовой на вышке службу тянул неважно и больше глазел во двор. Всё же он то и дело обшаривал территорию вокруг в бинокль, но ему не хватало дисциплины и терпения. В итоге он воровато оглянулся и скрылся за бортиком, обшитым двухмиллиметровым листом железа. Пулю из автомата не сдержит, но хоть какая-то иллюзия безопасности. А спустя пару секунд оттуда появилась струйка дыма. Похоже, сегодня мы будем свидетелями наглядного примера того, почему на посту запрещается курить. Схохмил Олег. Отставить разговоры, прошептал Вилен. якут. Как обстановка? Караван встал в метрах в 100, последовал доклад Тимира. Они не могли обнаружить засаду раньше, огня пока никто не открывает. Старшие сошлись на середине и базарят, но в прицел видно, что разговор на повышенных тонах. Вторая группа вы на позиции. «Только что заняли», – ответил Захар. «Мы у них за спиной метрах 40 Они как на ладони. и Если выйдет, положим половину, прежде чем дёрнуться. Ждёте сигнала, первый выстрел и валите всех в минус. Якут, поддерживаешь ребят. Ведьма, задача прежняя. Первая – цель пулемётчик, вторая – парень на вышке, но второго будет дублировать стюардесса». Рыбак, услышав это, улыбнулся, поскольку позывного девушка не имела, то было решено выдать его, и стюардесса по имени Жанна вызывала у всех улыбку. Девушка злилась недолго, после чего смирилась навсегда. Жанна слегка скривила лицо, но не оторвалась от винтореза, из которого она пасла часового, вот до второго ей было не дотянуться. «Там, наверное, каминное поле», – мрачно произнесла Марина. «Скорее всего, если у них тут нет дистанционок, то, может, и проскочим. Пепел проведёт». Выстрел с дороги раздался неожиданно, хотя все его ждали. «Пепел, вперёд!» – скомандовал Веленый, первым выскочил из кустов. За спиной хлопнул винторез девушки, а боевик, вскочивший посмотреть, где шмаляют – схлопотал короткую очередь в грудь и отлетел назад, но с вышки так и не свалился. «Пулемётчик минус!» – раздался в гомоне голосов крик ведьмы. «На общем канале был бардак, приходилось орать, чтобы тебя услышали. Контролируй территорию, всё чисто!» Жанна, а теперь и стюардессом не испытывала никаких угрызений совести, просто поймала в прицел и нажала на спуск. Местные боевики недостойны были ходить по земле. Она рванулась за остальными спустя всего три секунды. Пепел ввел отряд, окибая кажущиеся ему опасные места. Один раз он что-то перепрыгнул в траве, и остальные поступили точно так же. Надо сказать, это был самый странный бег. Пригнувшись и задрав голову так, что шея трещала, Она бежала по уже вытоптанной траве. Вот до забора осталось 10 метров, 5. Идущий впереди рыбак с разбегу наступил на руки Олега, который рывком отправил его через забор следом за Максом и Веленом. Жанна уже хотела последовать за ними, но Пыш покачал головой, махнул рукой в сторону закрытых ворот и побежал вдоль забора, увлекая за собой девушку. За кирпичной стеной ударил автомат, ему ответили сразу несколько, а затем раздался громкий хлопок. «Мина!» – заорал кто-то на общем канале. Жанна замерла, а потом с дороги прилетел звук взрыва и столб поднятой земли и порубленной зелени. Автоматы в посёлке не унимались. Девушка поняла, что Олег уже добежал до новой части забора и ворот, не поленились боевики, перекрыли дорогу. Внутри периметра часть забора, выходящую на улицу, рабы разобрали. Так образовалась центральная площадь. Стюардесса кинулась догонять пыжа, который пытался с помощью ножа скинуть запор на воротах. Новый хлопок, за ним разрывы снова там, где должны были воевать ребята Захара. Бой со стороны дороги набирал обороты. Бил одинокий пулемёт, без остановки работали автоматы, Чаще всего длинными захлёбывающимися очередями. Их было примерно с десяток. Точно сказать не получалось. Всё это Жанна подмечала на бегу, догоняя Олега. Тяжелый засов с грохотом упал вниз. В ответ на это по тонким воротам ударили из автомата. Олег покачнулся. Выронив автомат, он схватился за правый бок чуть выше печени и рухнул на землю. Жанна подскочила к нему и, ухватившись за петлю на разгрузке, поволокла в сторону глухого кирпичного забора. «Трёхсотый!» – орала она, что из дури в гарнитуру. «У нас средний трёхсотый!» И тут за забором рвануло, и наступила тишина. Замолчали автоматы. Жанна в этот момент, уже дотащив раненого до относительного укрытия, рвала на нём парку, попутно доставая из кармана индивидуальный пакет. «Чисто!» – раздался голос Сергея из-за забора. «Чисто!» – крикнул в ответ Макс. «Чисто!» – отозвался вилен «Все тут, если ведьма с подсчётом не ошиблась». Прошло пять секунд, и из распахнувшихся ворот выскочил рыбак. «Как ты?» – подбежал, спросил он. «Я-то нормально», – зло ответила Жанна, вкалывая пыжу противошоковое. – «помоги лучше». Вдвоём они наконец-то добрались до раны. Пуля разворотила бок, сломав два ребра, и вышла из спины. Наложив повязку, они быстро разложили брезентовые носилки, какими пользуются фельдшеры на скорых, и, уложив на них Олега, потащили в посёлок. К ним подбежали Макс и Вилен, причём у мента на левой руке был свежий бинт, а чуть выше затянут жгут. «Ничего», – отмахнулся он на вылет, – «сквозняк так, мясо подпортили». «Останетесь здесь с раненым», – приказал Вилен, – «а мы с Серёгой к дороге мужикам поможем». Они бросились к воротам, когда со стороны города раздались несколько гранатных разрывов, а затем всё стихло. «Бой окончен!» Раздался на общем канале охрипший от Тура голос Якута. Противник уничтожен. Атакованный караван потерял машину и сейчас сматывается. Дозорные, ударившие каравану в тыл, уничтожены. Второй ответили Чу. Второй на связи. Раздался голоса в гарнитуре, но это был не Захар. Жанна узнала сиплый голос Саши. Захар погиб. Противник уничтожен. Задача выполнена снайпером сниматься и возвращаться в Анклав», – приказал Вилен. «Второму оставаться на месте, иду к вам с рыбаком». Дождавшись подтверждения, он посмотрел на Жанну и Макса. «Вы здесь останетесь с Олегом, контролируйте территорию, в дома не суетесь». Мент кивнул и присел возле раненого. Автомат он держать не мог, рука висела плетью, поэтому он вытянул из кобуры пя «Двигайте, здесь будет всё в порядке». Жанна осмотрелась. Первый этаж второго по счёту дома, там, где гнездился главарь горел, рядом с домом валялась труба от мухи. У неё за спиной, наполовину свисившийся из окна, висел труп с простреленной шеи. Ещё трое у миномёта, он за этим домом во дворе. Как трое? Должны же быть двое, подсчитав в уме количество противников, удивилась Жанна. «Третий пленник», – пояснил Макс. «Наверное, тот, который их учил, решил выступить на стороне хозяев». Велен не стал разбираться, кто хороший, кто плохой. Полоснул очередью на половину бубна. А я ещё и гранату из-под ствольника в метре положил. И никого не стало. «А главарь где?» «А чёрт его знает», – пожал плеча момент. думая в доме, по которому я из мухи захреначил. А это, похоже, подрывник-затейник». «А пленные?» «Их, когда началась котерьма, загнали в гараж, а бабы вон в том доме с решётками. Сейчас наши вернутся и освободим. Что с Олежкой вышло?» Жанна в двух словах пересказала. «М-да, неудачно получилось», – поморщившись, заметил Макс. «Надо было ему за нами через забор идти, а тебя снаружи оставить». Жанна тоже подумала, что Олег ошибся, пытаясь вскрыть ворота, за которыми шёл бой. Так они просидели минут сорок. Пыш пришёл в себя и тихо скрипел зубами. Досталось ему не слабо но ведьма, которая хорошо смыслила в медицине, заверила, что немного поколдует, и тот будет как новенький. Наконец, со стороны города раздался звук двигателей, и через минуту в посёлок влетели буханка, побитый крупняком гантрак и автобус, обшитый самопальной бронёй тащивший на прицепе нехило побитый лендровер Дефендер. Жанна долго вглядывалась в автобус, пытаясь определить марку, но так и не смогла. Либо над ним так хорошо потрудились, либо в том мире таких не было. Гандрак остановился у крыльца и из кабины выбрался Вилен. Он обошёл машину, после чего забрался в кузов, и они вместе с Сашей вытащили наружу носилки, на которых лежал Захар. «Прямое попадание мины», – произнёс Саша, стаскивая с головы шлем. «Он умер мгновенно». Жанна посмотрела и отвернулась. Потом всё же нашла в себе силы снова посмотреть на погибшего и стянула с головы свою каску. Все собрались вокруг. Виктор, брат Галины, тоже козыряло кровавленным бинтом на лбу. У Ивана посекло щёку, но не сильно. Саша слегка припадал на правую ногу. Камнем ударило при втором взрыве, просто ушиб, пояснил он. Если бы не грёбанный миномёт, мы бы их вообще без вопросов положили. Но он нас прижал с первого выстрела захаров в клочья. И Витю контузило, сидел остаток боя башкой тряс. Очень нас Тимир выручил, свалил пулемётчика со второго выстрела, иначе он бы нас после таких потерь на ноль помножил. А у вас, дозорных, что удрали, спалили к чертям». Так и не поняли, кто это был, цивильные или такие же бандиты с Москвы драпающие. По трупам, что в лендровере и непонятно ни хрена. Видя, что парень говорит и не может остановиться, Макс протянул ему свою фляжку с разбавленной водкой. Тот хлебнул, закашлялся, но удержал выпитое и, сделав ещё один глоток, вернул хозяину. «Похоронить бы надо», – произнёс Иван. Он сменил свой костюм гребняка и теперь выглядел, как и все, горка и берцы. «Обязательно похороним», – согласился рыбак. «В анклаве хорошую могилу выроем, только сначала займёмся живыми. Тут люди под замком сидят, вон девчонки со страхом на нас из окон глазеют. Да и нужно всё полезно отсюда вытаскивать, не бросать же. А два посёлка контролировать у нас не получится». Так что подождёт немного Захар Николаевич. Думаю, не обидится. Не обидится, согласился с Сергеем Вилен. Давайте двигаться, дел не в проворот.